Черная Купавна. Я заходил по тамбору в страшном волнении, и все курил, курил. И ты говоришь после этого, что ты одинок и не понят. Ты, у которого столько в душе и столько за душой. Ты, у которого такая есть в петушках. И такой за петушками. Одинок? Нет, нет, уже не одинок. Уже понят. Уже двенадцать недель, как понят. Все минувшее миновалось. Вот помню, когда мне стукнуло двадцать лет, тогда я был безнадежно одинок, и день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов. И таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной, что не желая плакать. Заплакал. А когда стукнуло тридцать минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать? День был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою. Пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне, что принесли? Две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов. «Что хотел я заплакать и уже не мог?» «Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким?» «Нет, не значит». «Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет и ожесточился сердцем?» «Тоже не значит, скорее даже наоборот. Но заплакать все-таки не заплакал». «Почему?» «Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в «Мире Прекрасного». Допустим так, если тихий человек выпьет 750, он сделается буйным и радостным, а если он добавит еще 700, будет он еще буйнее и радостнее. Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел, но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало, он уже пьян, как свинья, оттого и тих. Точно так же и я, не менее одиноким я стал в эти 30 лет и сердцем не очерствел, совсем наоборот, а если смотреть со стороны, конечно, не. вот уж теперь, жить и жить, а жить совсем не скучно, скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону, если уж мы прожили 30 лет, надо попробовать прожить еще 30, да, да, человек смертен, таково мое мнение, но уж если мы родились, ничего не поделаешь. «Надо немножко пожить. Жизнь прекрасна, таково мое мнение». «Да знаете ли вы, сколько еще в мире тай, Какая пропасть неисследованного? И какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны?» «Ну вот самый простой пример. От чего это?» «Если ты с вечера выпил, положим, 750, а утром не было случая похмелиться, служба и все такое...» И только далеко за полдень, промаявшись 6 часов или 7, ты выпил наконец, чтобы облегчить душ. Но сколько выпил? Ну, допустим, 150. чего твоей душе не легче! Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих 150 сменяется дурнотой другой категории. Стыдливой дурнотой. Счеты делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так синие, как будто накануне ты и не пил свои 750. А как будто тебя накануне взамен этого весь вечер лупили по морде. Почему? Я вам скажу почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбрать себе работу. Плохих работ нет. Дурных профессий нет. Надо уважать всякое призвание. Надо чуть проснувшись немедленно чего-нибудь выпить. Даже нет, бру, Ничего-нибудь. А именно того самого, что ты пил вчера. И с паузами в 40-45 минут. Пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на 250 больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости. И сам ты будешь таким белолицем, как будто тебя уже полгода по морде не били. Вот видите, сколько в природе загадок. Роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду. А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия. Ей не достает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так. Вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша. Выпивал и ложился спать, не разуваясь с одной только мыслью, проснусь я утром в пятницу или не проснусь. И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги в районе Нарафаминска. А потом, потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив сопоставлял, а сопоставив Начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со все проникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции. Другими словами, вдумчиво опохмелялся. И, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница. Сызмойство, сызмойство почти, от молодых ногтей. Любимым словом моим было дерзание. И бог свидетель, как я дерзал. Если вы так дерзнете, вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет. Если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли, да и не проснулись. А я просыпался. Каждое утро почти просыпался и снова начинал дерзать. Например, так. К 18 годам или около того, я заметил, что с первой дозы по пятую включительно, я мужаю. То есть мужаю неодолимо. А вот уже начиная с шестой, купав на 33 третий километр. И включительно по девятую размягчаюсь, настолько размягчаюсь, что от десятой снижаю глаза также неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал, надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу, тогда может быть начнется рецидив возмужания, но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов, я пробовал, я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал. А ведь все раскрылось так просто. Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу одним махом, но выпить идеально, то есть выпить только воображение. Другими словами, вам надо одним болевым усилием Одним махом не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой, а выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой. И точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую условно называют пятой, точно так же и вы, условно назовите десятой свою шестую. И будьте уверены, теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать от самой шестой, десятой. И до самой 28-32. То есть мужать до того предела, за которым следуют безумие и свидство. Нет, честное слово. Я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собой целый груз святынь. Боже упаси! Святынь у нас было совсем чуть-чуть. Но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать. А вот им на все наплевать. Почему бы им не заняться вот чем? Я в их годы пил с большими антрактами. Попью-попью, перестану. Попью-попью, опять перестану. Я не вправе судить по этому. Одушевленная или утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой. То есть, если с 16 лет пить каждый день по 450 грамм, 7 часов по полу. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы. Но ведь они-то, они! Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше, а на другой день исключительно красный вид, первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы как костер сидите, а они через вас прыгают. И ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку. А если вы с утра до ночи пили только крепленные красные вина, да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот. Сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете. Не то, что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное. Да, да. А сколько захватывающего сулят эксперименты в узкоспециальных областях. Ну, например, и кота.